Часть десятая. Не умолчим никогда, Богородица, силы Твоя глаголоти, недостойнее, а чтобы ты небо предстояло моляще, кто бы нас избавил от таликих бед, кто же бы сохранил доныне свободны? Молился в этот же час отец Александр, и голос его, глуховатый, натреснутый, негромко, но отдавался в пустом храме. Молился отец Александр перед иконостасом, на котором совсем недавно появилась новая икона. Появилась сама по себе та самая обретенная Машей на чердаке старого дома и хранившаяся ранее у Мануиловых. Заняла крайнее пустовавшее место и засияла. Цеплилась перед ней лампадка, зажженная рукой настоятеля, освещала скорбный лик с теплыми материнскими глазами. Закончив молитву, отец Александр опустился на колени перед иконой, склонил голову и долго не разгибался к бенной спине, думая с волнением о том, что его скромный сельский храм посетило настоящее чудо. Икона сама нашла дорогу и явилась, сама определив себе подобающее место. А еще он думал о Марии, о том долгом пути, который ей пришлось одолеть, и о том подвиге, который еще предстояло ей совершить. Вспоминал горящие глаза, когда Мария пришла к нему среди ночи с тощей котомкой за плечами, и попросила благословения, рассказав о том, что Пречистая призвала ее и путь указала. И она, Мария, всей же час отправляется в этот путь. А еще сказала, что как только икона появится в храме, на том месте, который выберет, Значит, не сбилась она Мария с пути, достигла цели. Но недолго икона пробудет в храме, потому что у нее тоже свой путь, неподвластный и неведомый людям. Благословил Марию отец Александр, проводил в темноте до околицы села, перекрестил, призвав на дорогу ей ангела-хранителя, и долго стоял посреди звездной апрельской ночи, глядя в бескрайнюю темноту, которая расстилалась перед ним. Утром он пошел к Мануйловым, где застал Великий Переполох, и ушел от них с большим огорчением. Никто не поверил его словам, все стояли на том, что Марию нужно искать, и в конце концов, после долгих споров, Христофор Давыдович отправился в полицию. Да только напрасно он ходил, потому что никаких следов полицейские чины отыскать не смогли. И чтобы не вводить в обман уважаемого человека, честно сказали ему об этом по прошествии нескольких месяцев. «Слаб человек», – скорбно думал сейчас отец Александр. «Когда чудо свершается и приносит этому человеку, либо его близким, избавление от болезни или несчастья, он верит в это чудо, даже малого сомнения не испытывает. Но когда от самого человека требуется чем-то поступиться», он сразу же впадает в сомнение и неверие. «Господи, прости нас всех, грешных и слабых!» вздыхал отец Александр, закрывая храм и направляясь домой, где давно уже ждали его дочки и матушка, не садясь без него за стол ужинать. «Встретили дети своего батюшку еще за воротами дома», Радуясь, облепили, цепляясь ласковыми ручками за рясу, на перебой, потому что каждый желал рассказать о своем случившемся за день и подставляли головки, чтобы их коснулась ласковая отцовская рука. После ужина, когда все домашние, помолившись, улеглись спать, отец Александр прошел в свою тесную комнатку, затеплил свечу и достал бумагу, перо и чернильницу, долго сидел в раздумье не зная, какие слова написать первыми, и, наконец, решившись, твердой рукой вывел: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Я, раб грешный, священник храма в селе Знаменском, свидетельствую о том, что происходило на моих глазах». И дальше он писал о том, как обретена была икона Богоматери на чердаке Старого Дома, писал о том, какое исцеление принесла она маленькому мальчику и о том, что произошло после. Писал подробно, не торопясь, подолгу подыскивая нужные слова. И закончил, отложив в сторону бумагу, когда в маленькое оконце просочился робкий рассвет.